Откровение Лариса Гогунава жила в центре, в старом тбилисском доме. Поднявшись на второй этаж, я позвонил в резную деревянную дверь. Через минуту дверь открылась. На меня изучающе смотрела красивая молодая женщина со светлыми волосами и большими серыми глазами. Она была в простом на вид платье и легких домашних туфлях. Спросила спокойно Георгий Ираклиевич, он самый. Пожалуйста, проходите. Обстановка в гостиной производила впечатление. Все здесь казалось ажурно-воздушным, будто просвечивающим. Никакой тяжести, громоздкости. Лариса кивнула на одной из зверей. «Давайте пройдем в кабинет. Вот сюда». В кабинете Лариса предложила мне место за письменным столом. Сама села возле в кресло. Я осторожно положила на край старинного стола свой дипломат. В нем лежали мои основные козыри, документы и вещественные доказательства, тщательно подобранные в Батуме, первым делом достал копию Перстня Соломеем. Лариса даже бровью не повела. Лариса, вам знакомо это изделие, задал я вопрос как можно более миролюбивым тоном, поскольку она сразу посмотрела на меня неприязненным взглядом и добавил Может быть, вы о нем слышали? Лариса встала, отошла к окну, тронула стоящие в вазе свежие розы, резко повернулась. Милиция уже спрашивала меня об этом перстне. Мне показывали его фотографию. Я сказала, что никогда эту вещь не видела, ничего о ней не слышала. Вы спрашиваете о перстне снова, почему? Мне сказали, этот перстень был у вашего мужа. Кто же такое мог сказать? «Давид Сардионович Церетели. Вы его знаете?» Лицо Ларисы стало скучным. Она отвела глаза куда-то на стену. «Слышала о нем. Что дальше? Я должна доложить о всех своих знакомых?» Я проследил за ее взглядом. Она смотрела на картину. На полотне был изображен парусник в штилевом море. — Явно не хочет поддерживать разговор. Лариса, я хочу одного — выяснить истину. — А я не хочу выяснять истину. Теперь не хочу. — Почему? — Неужели это надо объяснять? Разве не понятно? — Мне непонятно. О, бог мой! Георгий Ираклиевич, у меня был муж. Я его любила. По-настоящему любила. Теперь его нет и с этим ничего уже не поделаешь. Вы можете его вернуть? Не можете. Так о чем теперь говорить?» Лариса снова стала смотреть на картину. Поскольку это был явный намек на конец разговора, мне пришлось сказать, Лариса, это был не несчастный случай, это было убийство, умышленное, заранее обдуманное убийство. Лариса вернулась в кресло, долго смотрела на меня, ничего не выражающим взглядом, потом спросила, «Убийство?» «Да, вашего мужа убили, поэтому я и пришел к вам». «Выходит, меня обманули?» «В вашей милиции?» «Нет, сначала считалось, что это несчастный случай, но потом удалось установить другое. Достав из дипломата, я протянул Ларисе одну из бумаг. Посмотрите». Это выписка из заключения судмедэксперта. Всю бумагу можно не читать, значение имеет лишь одна строчка, я показал. Лариса стала читать, шевеля губами, подняла глаза. Следы металлизации с серебром, что это значит? Это значит, одна из ран на голове вашего мужа образовалась от удара серебряным предметом. «В машине вашего мужа были какие-нибудь серебряные детали?» «Нет, по-моему, нет. Верно. Мы тщательно обыскали машину, но никаких серебряных предметов и деталей не нашли. Вашего мужа сначала ударили сзади по голове серебряным предметом, потом убитого или оглушенного посадили в машину, завели мотор и направили машину в пропасть». Лариса снова взяла у меня заключение, посмотрела еще раз. Впрочем, вряд ли она видела, что читает. Сказала потом почти беззвучно. Серебряным предметом? Каким? Я достала с портфеля, найденный у Джамардидзе, кинжал. Положил на стол. Этот кинжал найден при задержании особо опасного преступника, некоего Джамардидзе. По кличке Бугор. Никогда о таком не слышали? Нет. Пока все сходится на том, что вашего мужа ударили рукояткой именно этого кинжала. Лариса с ужасом посмотрела на кинжал, опустила голову. Я терпеливо ждал. Наконец она заговорила. Простите, это все меняет. Если его убили, если... Встала с кресла. Извините, я выйду. Я ничего не соображаю. Я должна побыть одна. Вышла, я услышал ее нечеткие шаги по коридору. Ясно, она что-то знает о перстне Соломеи. Изучив все корешки книг на полках, я занялся был осмотром напольных часов, но раздались шаги. Войдя и сев в кресло, Лариса покосилась на все еще лежащие на столе кинжал и копию перстня. «Простите, что заставил вас ждать, но вы должны понять, все это очень неожиданно. Я понимаю. Люди, которые подозреваются в убийстве Малхаза, они на свободе? Нет, арестованы. И сколько их? Пока двое. Кто это?» Одного я уже называл, его зовут Амари Джамардидзе, он же Бугор. Второй — Шалва Челидзе. Он известен как Сергей Петрович. Слышали о нем? Сергей Петрович? Его рекомендовал Малхазу Витячконе. Чкония. Малхаз говорил, Сергей Петрович — интеллигентный человек, с ним можно иметь дело. Но я никогда его не видела и не знаю фамилии. «Я выложил перед Ларисой фотографии Челидзе и Джамардидзе. Посмотрите, может, кого-то из этих людей вы знаете?» Склонившись над снимками, она покачала головой. «Нет, я их не знаю». ларисом вы не предполагаете, из-за чего убили вашего мужа?» «Я не предполагаю. Я знаю, из-за чего его убили. Из-за этого перстня». Вы в этом уверены? Да. Ведь Малхас поехал в Галиси продавать его. Кому он собирался его продать? Сергею Петровичу. Что муж так и сказал, что едет в Галиси продать перстень Сергею Петровичу? Нет, он об этом не говорил. Но договоренность с Сергеем Петровичем была. Мужа с ним познакомил витячкония Он живет в Галиси. Были и другие признаки, что муж возьмет перстень с собой. «Как вообще у вашего мужа появился этот перстень? Как все появляется? Малхас меня очень любил, часто делал подарки. Прошлой осенью, в день рождения, подарил мне этот перстень. Сказал, что перстень мужской, но носит имя женщины, грузинской царевны, который был подарен, чтобы она надела его на палец своему избраннику». Для меня этот подарок много значил. Муж объяснил, где достал перстень. Купил у какой-то старушки через котика. Вы его знаете? Да, это знакомый мужа. Довольно часто у нас появлялся такой на подхвате. Дбилисец? Дбилисец? Его тут все знают. Он каждый вечер сидит или в Аджаре, или в Иверии. Описать его сможете? Конечно. Довольно высокий, лет тридцати, темноволосый, глаза карие, одевается во все фирменное, есть машина, бежевая восьмерка. Фамилию и имя знаете. Зовут Константина, а фамилия то ли Малагадзе, то ли Манагадзе. Где работает? Кажется, реставратором. Про старушку муж что-нибудь говорил, ту, который купил перстень? Нет. «Телефон или адрес этого котика? У вас есть телефон?» Задавая следующий вопрос, я ожидал заминки. «Лариса, перстень, который вам подарил муж, был настоящим?» «Никакой заминки! Вот же он! Разве сами не видите? Конечно, настоящий!» «Если вы говорите об этом перстне, это копия». Я спрашиваю о перстне, который вам подарил муж. Может, тоже была копия? Неужели вы думаете, Малхас купил бы такой перстень, не проверяя? Вы хотите сказать, муж его проверил? Конечно. У очень хорошего ювелира, нашего знакомого, Ливана Самсоновича Глонти. Глонти подтвердил, что это старинный перстень. «Простите, Лариса, сколько ваш муж заплатил за этот перстень?» Вздохнула «сто тысяч, ну и что-то там котику за услуги». «Почему же ваш муж решил продать перстень? Ведь это подарок». «Ну, как-то мы собирались в театр, я надела вечернее платье, К которому очень подошел бы этот перстень, я попросила Малхаза на день. Но Малхаз вдруг говорит, надевать его при выходе в публичные места пока не стоит, надо подождать. Я как-то сразу к этому перстню охладела. Зачем он нужен, если его нельзя носить? Значит, муж его так и не надевал? Нет, ну а весной Малхаз... Как-то приходит и говорит, — Лариса, у меня появился хороший покупатель на этот перстень. Продавать или нет? Я сказала, — Конечно, продавай, раз ты не можешь им пользоваться. Что значит «хороший покупатель»? — Ну, предложил хорошие деньги, двести тысяч, и рекомендовал его Витечконе. Малхас Вите доверял. Этим покупателем был Сергей Петрович. — Да. — Муж говорил вам что-нибудь о нем? — Сказал только, что приличный человек, которому вполне можно доверять. Почему же тогда вы уверены, что мужа убили из-за перстня? Когда Малхас уехал, я что-то предчувствовала, интуиция, наверное, а потом... Дело в том, что я нашла у Малхаза пистолет перед самым его отъездом. Опять пистолет! Уже был Бретто! с «Сданный Чилидзе. Был боярд, найденный у Джамардидзе. При задержании теперь еще один». «И как же вы его обнаружили?» «В то утро мы очень рано встали. Малхаз спустился вниз проверить машину. Я перед его отъездом всегда смотрю, не забыл ли он что-нибудь. Платок, сигареты, зажигалку. Открыл гардероб, сунул руку в карман куртки, а там пистолет. Какой марки не заметили?» «Я в этом не разбираюсь. Но, по-моему, иностранный. Там было иностранное слово на пистолете. Какое не помните? Помню только первую букву латинское «Б». Кроме надписи там ничего не было. Клейма, рисунка, символа. Это было всадник на лошади с копьем, крохотный совсем». Всадник на лошади с копьем выбит на всех пистолетах системы Боярд, в том числе и на найденном у Джамардидзе, и лежащем сейчас у меня в портфеле, но показывать этот пистолет Ларисе рано. Как выглядел пистолет? Такой небольшой, аккуратный. Вы сказали мужу о пистолете? Нет. Получилось бы, что я роюсь у него в карманах. Кажется, Лариса рассказала все, но вид у нее был такой, словно она что-то решает про себя. Выждав немного, я спросил, «Это все, Лариса? Может, еще о чем-нибудь хотите рассказать?» «Знаете, Георгий Ираклиевич, что? Я хотела бы сказать о жваре. «О джваре? Да, вы знаете, что такое Джвари?» Отлично знаю нагрудный крест. Так вот, года два назад Малхазу подарили старинное джвари, украшенное драгоценными камнями. Точно подарили. Или он его купил? Георгий Ираклевич, я говорю то, что мне сказал Малхаз. Ему подарили старинное джвари. Довольно скоро это джвари стали у Малхаза вымогать». «Что значит вымогать?» «Ну, предлагали за него любую цену. Последняя цена — сто тысяч». «Круто! И кто же был этим богачом?» «Не знаю. Посредник сказал Малхазу, что это крупняк, в смысле кит. Понимаете?» «Понимаю. А кто был посредником? Витя чкони «Неужели он даже не намекнул вашему мужу о покупателе, только сказал, что кит?» «Да, был момент, когда Малхаз почти уже продал Джвари, даже деньги у Вити получил, но в последний момент помчался на вокзал и вернул деньги, забрал Джвари назад». «Ну, а потом?» «Потом Витя передал Малхазу, что этот кит очень на него рассержен». «Чкония его так и не назвал?» Витя поклялся, что если назовет ему не сдобровать, но дело в том... Собственно, почему я все это рассказываю? Дело в том, что это Дживари сейчас у Вити. Опять? Да, Малхас верил Вити как себе и передал ему Дживари, чтобы тот показал эксперту. Малхас считал, что это Дживари принадлежало какому-то грузинскому царю, но пока от Вити никаких вестей... По галийскому телефону он не отвечает. И не ответит. Чкония мертв. И он? Да. Его убили. Причем, боюсь, не последнюю роль в этом убийстве сыграли обе эти вещи. Перстень Соломея и Джвари. Некоторое время Лариса сидела, глядя в пол. Вздохнула. Ужас. «Просто ужас!» «Да», — согласился я. «Знаете, хочется плюнуть на все и уехать куда-нибудь подальше, лишь бы все это забыть. Это ваше право. Кстати, Джвари, о котором вы говорите, возможно, находится у нас. Похоже, Джвари Чкония передал своему другу. Случилось это перед самым убийством». «Да?» — выдавила Лариса. «Да». Но вернуть этот жвари мы вам не сможем. Оно является ценной реликвией и достоянием государства. Зачем мне этот жвари? Вот теперь Лариса без сомнения рассказала все. Я встал. Лариса, последняя просьба. Вы могли бы поехать со мной в МВД для опознания вещи? По моим предположениям, она принадлежит вашему мужу. «Пожалуйста, раз это нужно. Нужно. И еще одно. Дайте мне телефон котика и разрешите от вас позвонить. Пожалуйста». Взяла со стола записную книжку, полистала. «Вот телефон котика. Звоните». Я набрал номер Акруашвили. Он был уже у себя. Я услышал спокойное батона. «Манучар, это Квишеладзе. Как мое поручение?» — В порядке. Задание выполнено. Ты где? — Сейчас приеду, и не один. Ты знаешь такого котика? Тбилисец зовут Константином. Фамилия то ли Манагадзе, то ли Малагадзе. — Коте Манагадзе. Приметная фигура, знаю. — Хотелось бы с ним поговорить. И чем скорее, тем лучше. Если нужен, его домашний телефон могу дать. — Давай на всякий случай. Записав продиктованный телефон, осведомился. — Все? — Не все. Мне нужны двое понятых для познания и свободная комната. Сделаем что еще. Пропуск на имя Ларисы Васильевны Гогунала. Мы с ней будем минут через двадцать.